Эпилог. Ася. Три года спустя. Окончание второго класса у Лики, а у мальчишек девятого мы решили отпраздновать в тесном семейном кругу с лучшими друзьями Виктора и их семьями. Близнецы с первой же встречи сошлись с Аришкой, дочерью Вадима, она была одного возраста с Лешкой и Темой, и с тех пор лишь радовались, когда Витя затевал дружеские посиделки. Вадима он как-то особенно любил, а я хорошо сошлась с его женой. Лида с удовольствием обсуждала их со мной, что я, естественно, всячески приветствовала, как любой автор. Еще у Вадима и Лиды была младшая дочь по имени Яна, дошкольница. Обе девчонки, как мне однажды рассказал Виктор, были для Вадима приемными, после чего я сразу поняла, кто из друзей моего почти мужа, приложил руку к тому, что он настолько быстро принял лику и мальчишек. Язык у Вадима, как у остальных друзей Виктора, был хорошо подвешен, поэтому неудивительно, что адаптация у него прошла легче, чем у меня. И Виктор, в отличие опять же от меня, даже никаких таблеток не пил, чтобы поменьше нервничать. А ведь его границы Лешка и Тёма тоже проверяли. Да, и Лика от них не отставала. И первый год, когда Виктор стал все чаще не уезжать к себе, а оставаться с нами, стал для него тем еще испытанием на прочность. Но он молодец, справился. С Вадимом и Лидой я общалась больше всего. Еще двоих лучших друзей Виктора и их жен я, конечно, была рада видеть, но какой-то особенной близости между нами не сложилось. Не знаю почему. Люди они хорошие, но так порой бывает. Это что-то органическое, наверное. Однако на предложение позвать Артура с Олей и заодно Марину с Сашкой я всегда отвечала благосклонностью. Артур и Оля приезжали с младшим сыном. Их старшие ребята были уже слишком взрослыми, чтобы ездить с родителями на подобное сборище. А вот Сашка и Марина притаскивали с собой и обеих дочерей и сына. В общем, компания собиралась большая и дружная мы жарили шашлыки хохотали над разными историями которыми по очереди делились все присутствующие а дети в это время носились по участку теперь спустя три года от псевдоготического недоразумения осталось не так уж и много вадим по прежнему улыбался когда приезжал сюда и видел башенки и горгули со сфинксами но интерьеры внутри были иными да и сам участок виктор перестроил Как иначе? Он же хотел, чтобы мальчишки и Лика сюда приезжали. А что им тут делать? На ежиков они к тому времени налюбовались. Вот и пришлось сделать детскую площадку, бассейн. Фонтан с медузой был убран к нашей сликой радости. А еще оборудовать спортивный уголок на втором этаже, где можно было заниматься спортом всей семьей. Кроме прочего, Витя сделал там качели, и Лика на них порой каталась, когда на улице была плохая погода. Да, изначально Виктор собирался продавать свой дом, думая, что воспоминания о ежик-патии и риск столкнуться с прежними его спутницами помешают нам туда ездить. Но близнецы решительно воспротивились. Им нравился этот особняк графа Дракулы, точнее, питомник для летучих мышей. А я, ну, как говорится, напугали ежа голой попой. Бывших Виктора я абсолютно не боялась. И не зря. Никто из них не приезжал. Ну или я не видела. Так что псевдоготическое недоразумение осталось в нашей жизни и с некоторых пор дом Виктора перестал напоминать особняк вампира, хотя бы изнутри. Хотя на Хэллоуин все возвращалось, временно, естественно. И Тема с Лёшкой сходили с ума от восторга, организовывая здесь год от года крутую вечеринку для своих школьных друзей. Даже меня уговорили поучаствовать в этом безобразии, и полгода назад я впервые стала Мартишей Адамс. А Виктор? Нет, до Гомеса он не дотягивал, волос маловато. Поэтому одевался дядей Фестером. Даже просил всех присутствующих так себя называть, и дети, разумеется, делали это с радостью. Именно тогда выяснилось, что у Виктора отлично получается управляться даже с большой компанией подростков. Не иначе талант. Я еще пошутила, что теперь он знает, кем устроиться, если с криптовалютами будет покончено. На что он расхотался и заявил, что работать с детьми согласен только по приговору суда. И никак иначе. Сегодня все было как обычно. Взрослые кучковались в своей компании, дети своей, иногда прибегая к столу, чтобы подкрепиться и вновь удаляясь. Уж не знаю как, но они умудрялись не скучать. Хотя их детская компания была разного возраста. Лешка, Темы, Арина и Вика, старшая дочь Сашки и Марины – почти подростки. А остальные – младшие школьники и даже два дошкольника. Но играли вместе они хорошо. Ни разу не было каких-то скандалов или обид. А сегодня мне вообще показалось, что Тёма заглядывается на Аришку, а Лёшка – на Вику. И это было одновременно и радостно, и грустно. Как выяснилось, Лида тоже заметила подобный пердимонокль, Подошла ко мне, когда я отлучилась на кухню, чтобы принести оттуда еще лимонада. Тот, что вынесли в начале вечера, почти закончился. И, предложив свою помощь, усмешкой сказала. «Будет забавно, если мы на самом деле породнимся вот так и станем родственниками через близнецов». «Рано еще говорить», — отмахнулась я, невольно испытывая ужас при мысли о том, что мои мальчишки могут жениться. Оришка и Вика мне, конечно, нравятся, но не готова я пока к такому. Лида важно покивала, но, судя по ее взгляду, мыслями она была где-то далеко. Представляла будущую двойную свадьбу. Я уже хотела пошутить на эту тему, когда Лида вдруг сказала. «Ась, а ты не думаешь все-таки выйти замуж за Витю?» Вадим говорил, его напрягает нынешняя ситуация. Теперь я и сама напряглась. Не знаю почему, но слово «замуж» до сих пор вызывало у меня негативные эмоции. Хотя умом я понимала, какая разница, как назвать этот горшок. Главное, не ставить его в печь. И мы с Виктором давно живем как супруги, вместе воспитываем детей. Да что там, у нас даже семейный бюджет общий. Однако, когда Витя год назад заикнулся о браке, я искренне ответила ему, что оно мне больше не нужно. Он кивнул и больше эту пластинку не заводил. Видимо, одной мне не заводил, раз Вадим поделился с Лидой. «Что же вам всем так хочется сделать из меня замужнюю даму?» Пробурчала я, и Лида захихикала. «Ну какая разница, скажи мне на милость. Все же и так нормально. Видимо, это что-то психологическое. Может, он боится, что ты от него уйдешь? Кому? Ну мало ли». Я вздохнула и, распахнув перед Лидой дверь на кухню, вопросила. «А может, я просто не хочу связывать его узами брака? Витя наверняка говорил Вадиму, что у меня не может быть детей. И сейчас его все устраивает, но что будет, когда Лешка и Тема окончательно вырастут? Да и Лика тоже». Ответить Лида не успела. Откуда-то из-под стола раздался напряженный голос Виктора. — Окончательно вырастут. Это хорошо сказано. А потом и сам Виктор появился на свет божий, вылез из-под стола, как гриб из-под пня, и посмотрел на меня сукоризный: Госпожа писательница, а я уже окончательно вырос или еще не совсем? — Сердишься, — констатировала я и развела руками. — Ну, извини. Лида спросила, я ответила. — Да, Лида? — Я огляделась, но... Лиды рядом не обнаружила. Сбежала, значит. Я бы на ее месте тоже сбежала. «А ты откуда здесь взялся?» Поинтересовалась я у Виктора, который вышел из-за стола и направился ко мне с решительным выражением лица. «Я думала, вы с Вадимом пошли смотреть наш ремонт на чердаке». «Мы его уже посмотрели. Вадим решил зайти в туалет, а я сюда завернул. Хотел вам клубнику вынести». Витя кивнул на стол, и я увидела, что там и вправду стоит лоток с клубникой. Но несколько ягод уронил. Лазал под столом, собирал их, а тут вы с Лидой. И такие разговоры интересные, про узы брака. Ась. Виктор прищурился, и я поняла. Сейчас он будет бить меня моим же оружием. Словом, то бишь. Значит, в книге твоей герои поженились, несмотря на то, что Карл тот еще гад. А в жизни что? Из каких пор в нашей стране запрещены разводы. Связывать она меня не хочет. Ты же понимаешь, что это полнейшая чушь. Ну почему сразу чушь? Да чухня полная. Возмутился Виктор и взял меня за руку. И про то, что ты детей не можешь иметь, тоже чухня. Ты их только вынашивать не можешь, а иметь можешь. И я сейчас не о приемных детях говорю. И я растерялась. За прошедшие три года мы с Виктором ни разу не обсуждали мое бесплодие. Говорили обо всем, только не об этом. Я не любила эту тему и честно считала ее закрытой, однако... Видимо, пока я думала, что говорить не о чем, Виктор считал иначе и что-то для себя решал. «Как ты относишься к суррогатному материнству?» Выпалил он и замер, вглядываясь в мое ошеломленное лицо. Я моргнула. Один раз. Другой. Потом вздохнула, чтобы не разрыдаться, и честно ответила. Не знаю. Я боюсь. Чего? Тут же удивился Виктор. Не знаю. Повторила я. Например, что суррогатная мама не сможет отдать ребенка. Или что он родится, а я не буду его любить, потому что не носила. Лийку, Темку и Лешку любишь, а его не будешь? Хмыкнул Виктор. «Ася, что за глупости?» «Это не глупости», — я покачала головой. «Мне нужно подумать серьезно. Подумать об этом, правда? А ты хочешь?» «Хочу», — ответил Виктор очень серьезно, сжал мои руки, а потом поднял одну ладонь и поцеловал мои пальцы. «Но если ты не хочешь, я не стану настаивать. Мне проще, я мужчина, вынашивать все равно не могу». Многие отрицательно относятся и к ЭКО, а уж суррогатное материнство для них и вовсе что-то дьявольское. Хотя я вижу в этом лишь благо. Если в результате все счастливы, то почему нет? Я задумалась. Даже глаза закрыла, пытаясь сосредоточиться. Но мысли путались, и я никак не могла сообразить, что именно хочу сказать. Поэтому сказала какую-то глупость. Дети будут ревновать. Вряд ли. У нас умные дети. Все в нас. После этих слов во мне как будто что-то лопнуло. Какая-то сжатая до пределов пружина, которая и не позволяла мне толком обсуждать собственное бесплодие долгие-долгие годы. И я выпалила, распахивая глаза и глядя на Виктора, наверное, как безумная ведьма с горящими глазами. Хорошо, я согласна. А замуж? тут же поинтересовался он лукаво улыбнувшись но тут уж я праведно возмутилась эй не все сразу ладно пожал плечами мужчина который как- то умудрился стать моим на все сто процентов но ребенок должен быть рожден в законном браке так что у тебя максимум девять месяцев на раздумья девять месяцев мне хватило пары дней а спустя год Мы с Виктором впервые посмотрели в глаза нашей маленькой дочери, которую, не отступая по традиции с тремя первыми «А», назвали Алиной. Май-декабрь 2024 год